«Вниз по лестнице налево», — сказал билетер и вышел на тротуар, чтобы прогнать страуса. 745-396 спустился в туалет, заперся в кабинке и стал ждать, когда раздастся взрыв. Через пять минут в туалет спустился и билетер. Он постучал в дверь кабинки. «Это ваш страус?» — спросил билетер. Агент 745-396 оторвал от рулона туалетную бумагу, чтобы доказать, что использует это место по назначению. «Нет», — как-то неуверенно ответил 745-396. «Нельзя оставлять его на улице», — сказал билетер, — «он мешает движению». «Это уж точно», — ответил 745-396. «Что точно?» — переспросил билетер. «Ничего», — истерически завопил 745-396, дошедший уже до точки. Впрочем, к своему пределу приближался и страус. «Последний вопрос. Вы всегда...» — начал было билетер... Но закончить он не успел. Наступила какая-то оглушительная тишина, за которой в туалет ворвалась стена пламени и раздался мощнейший взрыв. Фасад кинотеатра обрушился на улицу, свет погас, агент 745-396 медленно сполз на треснувшую крышку унитаза и привалился к стене. Там его засыпанный штукатуркой труп и обнаружили на следующий день спасатели». Слух о том, что город наводнили стаи взрывающихся страусов, распространился по Пьембургу со скоростью пожара. За ночь разбежались в разные стороны страусы. Самый трагический инцидент произошел в помещении Общества охраны природы Зулулэнда, где одна из птиц, доставленная туда активистам обществом взорвалась, когда ее осматривал ветеринар. «Мне кажется, у нее что-то с желудком», сказал человек, доставивший страуса. Ветеринар послушал через стетоскоп зо птицы и вынес диагноз. Изжога, уверенно произнес он, и беззапилеционность сделанного ветеринаром заключения подтвердил последовавший за ним взрыв. В ночное небо взлетели кирпичи, куски штукатурки, ветеринара и любителя птиц. Так перестал существовать здание общества охраны природы, которое само было историческим памятником, поставленным под охрану городским советом Пембурга. Под лунным светом курился лишь столб дыма, да летали в воздухе несколько больших перьев. Сидя у себя в кабинете, исполняющий обязанности команданта Веркрамп прислушивался глухим раскатам взрывов с нарастающим чувством отчаяния. Разрушено уже многое. Вот сейчас, судя по доносившимся до него звукам, к разрушениям добавилась еще и немалая часть городского торгового центра. Можно не сомневаться, что в самом ближайшем будущем окажется разрушена и его карьера. Чтобы развеять нараставшие у него подозрения, лейтенант снова внимательнейшим образом изучил несколько донесений своих агентов и лишь раз убедился, что, в отличие от усилий агентов, его план дал осечку. Агент 378-550 сообщал, что группа заговорщиков состояла из 11 человек. О том же самом сообщал агент 885-974. Это подтверждал и агент 628-461. Все донесения не противоречили друг другу. Это-то и вселяло ужас. Каждый из его агентов докладывал о группе, состоявшей из 11 человек. Веркрамп... Прибавил к одиннадцати по одному, и у него получилось двенадцать. Именно столько агентов участвовало в начатой им операции. Вывод был очевиден, и последствия всего произошедшего тоже казались очевидными. Отчаянно, стараясь найти хоть какой-то выход из дурацкой истории, в которую он сам же втянул себя, Веркрамп встал из-за стола и подошел к окну. Тут-то он и увидел крупного страуса, целеустремленно бегущего куда-то по улице. Выругавшись, Веркрамп открыл окно и уставился вслед птицы. конец злобно проворчал он. И в этот момент полыхнула яркая вспышка. Ударная волна выбила окно на следующем это же прямо над головой Веркрампа. Страуса не было, а Веркрамп очутился на полу кабинета, ясно ощущая, что у него ум заходит за разум. «Не может быть, это был не Страус!» — бормотал он с трудом, ковыляя назад к окну. Улица была покрыта битым стеклом, посреди проезжей части темнела воронка глубиной футов 2. Вот и все, что осталось от того, что взорвалось, чем бы оно ни было. Да, в воронке лежал еще пара ног, на каждой из которых, как видел Веркрам, было по два пальца. Значит, это все-таки был страус». На протяжении последующих 20 минут лейтенант Веркрамп действовал с непостижимой скоростью. Он сжег все дела, которые позволили бы установить хоть какую-то связь между ним самим и его агентами. Уничтожил все их донесения. Приказал хранителю вставить в дверь полицейского арсенала новый замок. Сделав все это, уехал из полицейского управления на черном форде команданта. Через час, объехав все бары в городе, он наконец наткнулся на двух из своих агентов, которые... обмывали в баре отеля «Критерион» успех своей последней операции. «Легавый», — сказал агент 628-461, когда Веркрамп пошел в бар. «Разбегаемся». Агент 885-974 допил свою рюмку и пошел к выходу. 628-461 взглядом проследил за ним и сильно удивился, увидев, что Веркрамп вышел следом за 885-974 на улицу. «Наверное, арестовывает», — подумал агент и заказал себе еще кружку пива. Однако через минуту ему пришлось удивиться еще сильнее. 628-461 внезапно обнаружил, что Веркрамп стоит рядом и пристально смотрит на него сверху вниз.